Глава вторая. Несколько тягучих мгновений ничего не происходило. Девушка продолжала стоять с потерянным видом, потом вздрогнув, уставилась на меня этим своим немигающим взглядом, в котором страх сменился робкой надеждой, и срывающимся голосом спросила: "Ты не шутишь?" "Не шучу", кивнул я. "Так выйдешь?" Соня стала меняться на глазах. Горделивая осанка, голова чуть откинута назад. Лёгкая, довольной полуулыбкой, кулачки разомкнуты, а ладошки оправляют несуществующие складки на платье. «Алексей!» — никаких дрожаний в голосе норвежки уже не наблюдалось. «Я в книжках читала и в фильмах видела, что когда молодой человек делает предложение девушке, он обязан встать на одно колено и подарить своей избраннице колечко». «Кольца нет», — вздохнул я, — «будет только вечером. А на колено?» «Надо так надо». И попытался изобразить то, что тоже видел по телевизор но был остановлен Соней. «Алексей, я же пошутила!» — фыркнула девушка. «А так, я согласна выйти за тебя замуж». Она опять фыркнула и тут же добавила с хитрой улыбкой. «И не думайте о себе слишком много, молодой человек. Уж лучше за тебя, чем за этих». Соня кивнула в сторону нашей компании. «Это тебе за то, что хотел меня заколдовать». «Извини, только и нашел, что ответить я. и что теперь Что там дальше в книжках и фильмах было? Я действительно совершенно не представлял себе, что теперь надо делать. Морду-то никому бить не надо, и как и конечности ломать, а уж про допрос с пристрастием вообще промолчу. Сука, к такому жизнь меня точно не готовила. Соня же, судя по моим ощущениям, просто наслаждалась ситуацией. «А дальше, Алексей, жили они долго и счастливо», сказала девушка на русском. «А так?» Я должна завизжать от восторга и кинуться в твои объятия. Но я этого делать не буду, потому что очень на тебя зла. — Извини еще раз, — вздохнул я. Просто эта дуэль, навалилось еще всякое. — Не из-за этого, а из-за того, что у нас с тобой даже ни одного свидания не было. Вот почему Соня нахмурилась. — У меня вообще никогда ни с кем свидания не было. И я очень хочу на него сходить, чтобы все красиво, романтично, как в книжках и фильмах. сонечка «Можно тебя куда-нибудь пригласить?» Тут же нашелся я. «Только не сегодня. Сама понимаешь, мне еще перед старшими родичами за дуэль отчитываться». «А про свое предложение руки и сердца бедной девушки из Норвегии ты им рассказывать собираешься?» Соня явно продолжала глумиться, пользуясь моей растерянностью, и мою попытку ответить пресекла, приложив пальчик к своим губам. «Не спеши, Алексей, а поступим следующим образом». — Мы сообщаем своим родичам о твоем предложении о моем согласии, а дальше пусть они между собой договариваются. Судя по моим впечатлениям, неприятие наш с тобой будущий союз у них не вызовет. — Что будем делать с молодежью? — Соня хихикнула. — Пока молчим, — я с трудом улыбнулся. — Я тоже так считаю, — кивнула девушка. — Иначе мне глаза выцарапают и волосы выдерут, а тебе опять придется вызов на дуэль принимать. — Хорошая у нас с тобой парочка получается, Алексей. — И не говори, — хмыкнул я. — И еще, Сонечка, я тебе говорил, что мне в Москве девушки есть. — И ты не намереваешься ее бросать? — норвежка посерьезнела. — Не собираюсь тебе читать лекции о морали, как не буду ставить ультиматумов. Познакомишь меня с ней, когда я к тебе прилечу? — Конечно, — взбодрился я. И тут же приуныл. То, что лезька колдунья, Соня определит в лед, а когда узнает, что моя девушка еще дочь страшного Кузьмина, — Реакцию норвежки будет предугадать крайне проблематично. Везде засада. «Что-то не так?» Соня продолжала меня читать, как открытую книгу. «Не очень приятное воспоминание отмахнулся я, не обращая внимания. «Хорошо. Вроде все обсудили». «Не все, но самое главное...» Теперь я улыбался искренне, чувствую, как меня начинает отпускать. «Если вечер не получится увидеть во дворце Гримальди, созвонимся и обсудим реакцию родичей. Договорились?» — Договорились, — девушка тоже улыбалась. — Рада, что ты наконец-то пришёл в себя. — А я-то как рад. Ну ничего, Сонечка, вот увидишь, я найду способ закрыться от тебя. Не удержался от ухмылки я. — А я, Алексей, найду снова способ тебя видеть. Не осталась она в долгу. И уже когда мы возвращались к остальной молодёжи, я подумал. Чуйка и в этот раз, похоже, не обманула, я сделал правильный выбор. Но почему нет особой радости? «Может, позже?» Наше с Соней возвращение к остальной молодежи прошло без особых эксцессов. Только Демидова и Хачаториан уж очень пристально посматривали в сторону Альденбургской, ведущей себя, как мне казалось, достаточно естественно. Остальные молодые люди к такому нашему с норвежкой общению за последние дни уже привыкли и никаких вопросов не задавали. лёха вырвал меня Коля из созерцательного состояния в котором подозрительный я отслеживал настроение окружающих. — Ты бы маша с Варей позвонил, отчитался за победу на дуэли, а то сестренки ждут, сообщениями нас закидывают. — Твою же. Опять только себе думая о близких забываю. — Спасибо, коляшка. Поблагодарил я брата и обратился к молодежи. — Друзья, прошу прощения, но вынужден вас покинуть, надо сестрам позвонить. И Алексии тоже. С Марией и Варварой я разговаривал на свежем воздухе, отойдя от шатров метров на пятнадцать. «Лёшка, мы с Варей на тебя обижены!» Именно с этой фразы началось наше общение, мне показалось, что я это недавно где-то слышал. «Почему ты нам сразу не позвонил?» — продолжила отчитывать меня старшая сестра. «Почему мы должны узнавать все подробности твоей дуэли от папы, бабушки и Коли с Сашей? Почему, Алексей?» «Ну, простите меня, сестрёнки», — вздохнул я. «Меня до сих пор продолжают поздравлять. Кое-как вырвался, чтобы вам позвонить». А кто уже успел наметить поездку в Париж? Тон то Марии сочился ядом. Машенька, меня заставили, обреченно протянул я и не смог удержаться от улыбки. Да и в Париж мы летим всего на сутки. На целые сутки, братец. Это обойдется тебе еще в месяц нашего проживания в твоем особняке. И без перехода. Как ты себя чувствуешь, лёша Вот сейчас в голосе старшей сестры чувствовалась искренняя забота. Хорошо, Машенька, сильно напрягаться не пришлось. В динамике раздалось какое-то шуршание, разговор со мной продолжила Варвара. «Лёшка, почему ты эту тварь испанскую не завалил?» «Фи, Варенька, что за кровожадные мысли и тюремный сленг, совсем не красящий хорошо воспитанную девушку из приличного рода?» Не удержался от ухмылки я. «Бабушкино воспитание», — услышал я ответное хмыканье. «Да и влияние отца, старшего брата и их окружения сказываются на моей неокрепшей психике. Так почему?» Царственный дедушка приказал Филиппка не убивать. «Опять проклятые интриги!» — разочарованно протянула Варя. «Зря мы тогда на какую-нибудь большую пакость испанцам не устроили. А я ведь предлагала, как в воду глядела!» И опять шуршание в динамике. «Лёша», — это уже была Мария, — «не слушает у кровожадную дурёху. Она уже и в лице, и все подробности про Ибицу растрезвонила» а потом как с цепи сорвалась, начав устанавливать свои параллели и в параллелях постарше свои порядки, заявив во всеуслышание, что настоящие патриоты просто обязаны пойти вместе с ней учиться в военное училище. Вспомнив свою учебу в лицее, я мысно улыбнулся и спросил. Авторитетом рода прикрывается? Какое там? Все сама! Тони Марии чувствовалась гордость за сестру. Школот у нас сейчас чуть ли не строевым шагом ходит и усиленно грызет гранит науки. А администрация лицея была вынуждена организовать дополнительные часы на военку. Молодец какая. Мы проболтали еще чуть-чуть, успев обсудить и поведение непоседливой Елизаветы, а когда закончили, я с нежностью подумал, что с сестрами мне тоже повезло. Если Мария представляла из себя умную и хитрую интриганку и пошла явно в царственную бабулю и отца, то вот Варвара своей девичьей прямолинейностью и жесткостью походила больше на царственного деда. А учитывая, что воспитывать старшую сестру уже поздно, ей скоро за дюшу долгорукого замша выходить, средней сестре надо выделить как можно больше времени и поручить ее Прохору с Ваней. Уж с ними, Варя, точно найдет общий язык, особенно после тех событий на Ибице. Но это все мелочи. Предстоял звонок Алексии, который я сознательно откладывал, потратив достаточно приличное время на общение с сестрами а откладывал, потому что чувствовал себя по отношению к девушке самым настоящим предателем. Да, головой я понимал, что моя свадьба с представительницей древнего рода — это дело времени, но Сони, если все сложится, будет пребывать в официальном статусе моей жены, а вот статус Алексии по сравнению с текущим точно понизится и очень серьезно. И даже желание норвежки познакомиться с Лесей не внушало мне особого оптимизма. Кто его знает, как девушки отнесутся ко всей этой двусмысленной ситуации? И мне придется метаться между двух огней, потому как с Алексией я расстаться точно не готов. И с Соней, похоже, тоже. Короче, никогда такого не было, и вот опять. — Лесенька, привет! — нарочито бодрым тоном заявил в трубку. — Со мной все хорошо, король Испании повержен, но остался жив. — Лешенька, — девушка отчетливо всхлипнула, — ты не представляешь, как я за тебя волновалась. Слава богу, с тобой все нормально. Из дальнейшего разговора выяснилось, что в курсе дуэли Алексию удержала Мария. Именно моя старшая сестра уже пару часов назад сообщила Лесе результаты дуэли, предупредив, что моего звонка скоро ждать не стоит, мол, меня там все будут поздравлять. Тут я в очередной раз почувствовал себя этаким подопытным кроликом. Сестренки снова, безо всяких зазрений совести, сыграли на моем чувстве вины, добиваясь для себя неких плюшек на будущее. Обиделся ли я? Да нисколько. Пусть упражняется, стервоз малолетний, в жизни пригодится, а я и так для них готов пожертвовать многим. Олеся говорила и говорила, перескакивая с одной темы на другую. И я начал подозревать, что это у девушки нервное. Все за меня переживают, ремонт в особняке ведет с ударными темпами. Сама Олеся записала в студии очередной романс. С Лизой, Прохором и Виталькой все хорошо, а с матушкой Натальей они теперь практически подружки. Я же, слушая эту милую болтовню, отдыхал душой, в очередной раз испытывая согревающую нежность. И Лесю не прерывал, только иногда обозначая свое присутствие в разговоре разными междометиями. «Ой, заболтал я тебя, Лешенька!» Наконец прервала она свой монолог. «Ничего страшного», — бодро ответил я. «Время пока есть». лёш я по тебе очень соскучилась». И опять я услышал всхлип расчувствовавшейся девушки. «Возвращайся скорее». Уже скоро, Лесенька, вздохнул я. Потерпи еще чуть-чуть. Потерплю. Трубку клал в расстроенных чувствах. Меня ждет Алексия, а я тут, тварь такая, соня предложение сделал. Сука ты, Алексей, а не матрос. Мне почему-то казалось, что старшие родичи потерпят и допросят меня в Монако, но я ошибся. Веселье или грусть печаль у всех по-разному. По поводу моей победы в дуэли затянулось на импровизированном полигоне до трех часов дня. Но царственные особые наследники не унывали. гримальди торжественно пообещали собравшимся гостям незабываемый вечер в Джимис с приглашенными артистами и фееричным салютом. Наша делегация, насчитывающая достаточно много представителей, покидала полигон одной из последних, и на стоянке получилась небольшая задержка, виновником которой стал мой царственный дед. — Ваня, — обратился он к колдуну, — подгоняя свой уазик, мы с супругой, с сыном и внуком с тобой поедем. «Конечно, государь!» Кузьмин, довольно оказанной честью, метнулся к своему автомобилю. «Я же направился к императорской чете, подозревая, что из нас троих с Колей и Сашей дед все-таки имел в виду именно меня». И не ошибся. Допрос начался сразу же, как только Гелик тронулся с места, пристроившись в хвост своему брату-близнецу, на котором передвигались дворцовые. Сидя на переднем сиденье в полуоборота принялся рассказывать старшим родичам подробности схватки с Филиппом забыв упомянуть одну деталь, которую решил проверить чуть позже. доложился о разговоре, состоявшемся после дуэли с испанским королем, и о моем ему приказе лечиться рядом с Монако. «Молодец, внучок!» Царственный дед, как и бабка с отцом, был очень доволен. «Ты был абсолютно прав, когда решил эту тварь выпотрошить на предмет этой ерунды со стихиями. А мы-то все думали, что это искусство давно позабыто». «Что за искусство?» Я пока решил повременить с мнением Сони на этот счёт. «Инквизиция, Лёшка!» — дед нахмурился. «Дошли до нашего времени источники из тех времён, в которых упоминалась данная техника, применяемая для уничтожения колдунов и ведьм. подробности не скажу. Может, Иван нам их поведает?» «Только слышал край мух, государь!» — отозвался Кузьмин. «Но как работать не в курсе!» Тут влез цесаревич. У нас, благодаря Лёшке, есть Филипп, который чуть позже ответит на все интересующие вопросы. Так что давайте не будем гадать на кофейной гуще. — это верно, — кивнул дед. — Алексей, есть ещё что добавить по этой теме? Соня мне кое-что рассказала и передала ощущение норвежки. С минуту на заднем сиденье стояла тишина. Старшие родичи молча, но очень многозначительно переглядывались между собой, пока, наконец, не решила высказаться бабка. «Так это что получается? Девка эта норвежская тебя спасла?» Ответьте я не успел, вмешался дед. «Ты, мать, говори, да не заговаривайся. Лёшка же нам сам сказал, что в себя вернулся самостоятельно никакой посторонней помощи не чувствовал. А это Соня. Много чего эта Соня наговорить может ради своих корыстных интересов. Сейчас уже не проверишь». «Как не проверишь?» Бабка явно была задета подобным выпадом супруга. Лёшка же тебе русским по-белому сказал, что Соня была не против проверки. считая проверку эту таким образом фактически прошла. Да и внук людей насквозь видит. Лёшка, ты веришь Эльденбургской? — Верю, — кивнул я под пристальными взглядами всех троих старших родичей. И уверен, что Соня спасла мне жизнь. — Ну, внучок, — поморщился царственный дед, — давай ты не будешь делать таких громких заявлений. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас находишься в несколько возбужденном состоянии, адреналин продолжает бурлить в крови и другие гормоны на мозги давят. Вот завтра, а лучше послезавтра. Похоже, пора. Я сделал Соне предложение выйти за меня замуж, и она ответила согласием. Машину ощутимо повело в сторону, но Ванюш очень быстро справился с эмоциями вернул гелик в левую полосу. А вот пассажиры на заднем сиденье информацию приняли гораздо ближе к сердцу. Бабка нахмурилась, отец улыбнулся и ободряюще подмигнул мне, зато дед на побледневшего императора было страшно смотреть. «Чего ты сделал?» — заорал он, сжимая кулаки. «Все, приплыли. Пизда пришла Ваниному Гелику, без вариков». Сделал Соне предложение, и она согласилась. Спокойно ответил я и на всякий случай перешел на темп. Царственный дед продолжал испепелять меня взглядом еще несколько секунд, а потом заорал, ну не на меня, а на Кузьмина. «Ваня, тормози!» От звука захлопнувшейся двери все оставшиеся в машине вздрогнули и продолжили следить через окна за императором, находившимся в крайне раздраженном настроении. А дед решил не стесняться и сбросить напряжение с помощью стихий. Сначала его окружил плотный купол из гудящих огня с воздухом, Потом по обочине прокатились несколько крупных водяных смерчей, а следом с грохотом взорвалась каменной крошкой небольшая скала слева от дороги. «Держись, Лёшка», — услышал я голос бабки. «Сейчас тебя на высочайшую аудиенцию пригласят». И действительно, дед стряхнул с рук огонь, развернулся всем телом к машине и поманил кого-то пальчиком. Этот кто-то вздохнул, открыл дверь и выпрыгнул наружу. «С Богом, царевич!» — услышал я громкий шепот Ванюши. Следом за мной машину покинули бабка с отцом. Только сейчас я обратил внимание на рассредоточившихся по трассе Дворцовых и Валькирий, старательно делающих вид, что ничего не происходит. Хотя моя чуйка подсказывала, все бойцы во главе с подполковником Михеевым находятся в состоянии повышенной боевой готовности. В этом же состоянии были остальные члены нашей делегации, а облики деда Владимира и деда Михаила так и вообще стремительно к нам приближались из хвоста колонны. «Не до вас!» — рявкнул царственный дед, глядя мне за спину. «Возвращайтесь в машину!» «Да, государь!» — в один голос сказали вышеупомянутые лица. А император опять уставился на меня тем бешеным взглядом. же подойди, внучок!» И опять стряхнул с рук огонь. Продолжил он только через минуту, все это время разглядывая меня с ног до головы, будто примеривался, с какой именно части моего тела начать изощренные и пыточные мероприятия. «Предложение, говоришь, сделал!» — прорычал дед. «Предлагалка выросла! Сопляк! Все мне обговнял, подлец малолетний!» Я предпочел отмолчаться, но тут влезла бабка. «А мне кажется, что получилось очень романтично, дорогой!» «Ты чего несешь, мать?» А дедовского рыка заложила уши. «Что мешало внучку сделал все то же самое, но на пару-тройку дней позже, предварительно согласовав свои действия с нами?» А я бы за это время так альденбургских обработал, что они... А что сейчас, особенно в свете одиозной репутации внучка, способного пойти на все ради достижения своих целей? Да норвежцы с нас теперь столько лишних обязательств трясут, заколебемся отмахиваться!» Бабку решил поддержать отец. Альденбургский, уж если на то пошло, государь, в скором времени станут нам близкими родственниками» и будут настроены на долговременное сотрудничество, а не на сиюминутных хапок. Это во-первых. А во-вторых, мы сами Алексею в последнее время постоянно намекали на женитьбу. Вот твой внук решил взять ситуацию в свои руки, выбрав себе девушку по душе». Дед покривился, но уже не рычал. «Взял ситуацию в свои руки похерил мнение родичей. А это абсолютно неприемлемо для будущего цесаревича императора». «Согласен», — кивнул родитель. Но Алексей оправдывает то, что Соня его действительно спасла, а ты, отец, сам знаешь, как твой внук трепетно относится к подобного рода вопросам». «Тем не менее...» — дед начал опять заводиться. «А самое хреновое, что внук здесь сейчас стоит перед нами не испытывать ни малейшего раскаяния? Вот ни капли! И вообще, мы должны выступать в подобных делах единым воспитательным фронтом, а вы с матерью напротив покрываете Лёшку?» «Теперь и мы с мамой виноваты», — кмыкнул родитель. «А кто?» «С вами будет отдельный разговор!» и император опять вперил меня тяжелый взгляд. это? К своей Соньке испытываешь только благодарность или что-то большее?» «Своей Соньке?» Похоже, стадия отрицания гнева мы благополучно миновали перешли к торгу. «Что-то большее, деда?» «Ну, тогда есть шанс хоть на какое-то подобие счастливой семейной жизни!» Тяжелый взгляд сменился на подозрительный. «Внучок!» А у ума хватило сказать своей Соньке, чтобы о своих ощущениях и видениях даже родичем не болтала «Не подумал как-то», — помотал я головой. «Ай, молодца!» — деда чуть не трясло. «А если ты инфа через Эльденбургский где-нибудь всплывет?» Я растерялся, нахмурившись, отец меня добил. «Плохо дело. Получается, сынок, ты не совсем честно победил в дуэли?» «Все он честно победил, я не то имел в виду». Выдохнул император, заметно успокаиваясь. «Великий князь Алексей Александрович должен быть непобедим. Еще он должен вдушать ужас и трепет всем нашим недругам. А тут помощь от какой-то принцессы. Что ж касается дуэли, то это Филипп Первый нарушил ее условия». И царственный дед поведал супруге и сыну подробности нашей стычки с папой римским на попытке примирения, особенно выделив при этом мое обещание не использовать колдунские приемы. «Свидетелей обещания достаточно», — заканчивал дед. И Филипп за свой косяк ответит перед родом Романовых отдельно и без перехода. Все, пока закрыли тему, сейчас еще кое-что обсудим. Император сделал шаг в сторону, вытянул руку в сторону Ваниного гелька и опять поманил кого-то пальцем. Через десяток секунд рядом со мной по стойке смирно стоял Кузьмин и преданно пожирал глазами главу рода. Ваня, поведай-ка царевичу свои соображения по поводу отдельных проявлений его неприемлемого поведения протянул довольно-таки спокойным тоном дед. «Есть, государь!» Колдун повернулся ко мне и продолжил насквозь уставным тоном. «Алексей Александрович, довожу до вашего сведения, что во время вашей недавней схватки с вражескими колдунами, веролона напавшими на предполагаемого контролера, вы потеряли над собой контроль и полностью засветили весь свой потенциал перед условно-дружественными колдунами, находящимися в данный момент в Монако. Уверен!» Все перечисленные лица уже доложили по инстанциям и примерному уровню ваших способностей. Алексей Александрович, прошу обратить ваше внимание на недопущение подобного впредь. От себя хочу добавить, что произошедшее стало возможным только по моей вине и только вследствие моих непростительных промахов в вашем обучении. Готов понести любое наказание. Кузьмин повернулся к императору. Доклад закончил, государь. Спасибо, Ваня. Властный жест рукой поклонившийся Кузьмин с заметным облегчением удалился в сторону машины. «Что скажешь, внучок?» — хмыкнул царственный дед. «Виноват, государь», — вздохнул я. «Все было во сне, да еще и неожиданно, вот и не озаботился защитой». «А должен был, хоть во сне, хоть наяву. И на ванюш не обижайся, это он предложил шури тебя не расстраивать указанным промахом до твоей дуэли». Дед опять хмыкнул. «Чувство собственного величия ослабевает?» «Ослабевает», — не стал отрицать я верно подмеченную тенденцию. «Надолго ли?» И снова это обидное хмыканье. «Короче, боец, это не залёт, это целых два залёта. Согласен?» «Отрицать не буду. Арест на гауптвахте продляю до 30 суток. Возражение?» «Так-то по-божески. Не удержался от шпильки я. Дед, судя по всему, сдержал себя из последних сил, часто задышал и в конце концов выдал. «Горбатого только могилу исправит, и чтобы мои глаза тебя до вечера не видели!» Намёк я понял правильно, Рысью метнулся хвост колонны и напросился в микроавтобус с частью нашей молодежи. На вопросительные взгляды друзей пожал плечами. Слегка накосячил. Вот дедушка и осерчал. Отделался сравнительно легко. Государь влепил всего-то 30 суток кремлевской губы. Запись нашей с Филиппом дуэли, уже гулявшей по паутине, отвечала всем канонам блокбастера. Съемка велась с разных ракурсов, как с обычных камер, так и с дронов. Наличествовали замедление, приближение, раскадровка и другие художественные приемы. К звуковому сопровождению в виде завывания ветра, гудения огня и грохота земли вообще претензий не было, хотя лично я бы вставил фоном какую-нибудь тревожную музычку. Однако запись была изрядным образом отредактирована. В ней присутствовал лишь первая половина поединка, где я весь из себя грозный, двоящийся манипулировал тремя стихиями – огнем, воздухом и водой, а потом оказывался на полпути к испанскому королю после чего без перехода шел самый конец дуэли, когда я, размазавшись от скорости, ломал Филипку конечность и хватал за горло. Часть, где испанец начинал устраивать игры разума с помощью стихий, в запись, отредактированную французами, не вошла. Заканчивалась видяшка весьма позитивно. Великий князь Алексей Александрович тащит короля Испании Филиппа за шиворот к медицинскому квадроциклу, отмахивается от гольфмобиля, должного довести молодого человека до его родичей, и продолжает неспешно шагать к раскинутым шатрам. Появились небольшие статьи в изданиях разных стран, все как одна восхвалявшие милосердие русского принца, однако официального пресс-релиза пока не было, а из намеков Ани Шереметьевой я понял, что он появится ближе к ночи. Учитывая пожелание царственного деда не попадаться ему на глаза, я напросился в номер к Прохору, Ванюша Кузьмин увязался за нами. Во время моего рассказа о последних событиях воспитатель хмыкал кряхтел от переполнявших его эмоций, но комментировать не решился. — Проблема на контроле государь с государиней цесаревича, пусть они разбираются, — отмахнулся Прохор. — А мне сегодняшнего представления на трассе надолго хватит, и не мне ни одному. — Только сынки моему все нипочем, — вздохнул он, — как с гусь вода. Отряхнулся и пошел дальше, весил на свистовый мотивчик популярной песенки. Я улыбался. — Прохор, если ты не заметил, отец с бабушкой на моей стороне. — ты и государь на твоей стороне, — буркнул воспитатель. Но существуют правила, которыми следует руководствоваться, Лёшка, а ты прёшь на пролом и не желаешь поступать по-человечьей. — Согласен с Петровичем, — хмыкнул Ванюша. — Ну и царевич красавчик. старший род ещё десять раз могут передумать, и такую роскошную девку ему упускать было никак нельзя. Прохор это только махнул рукой, а Ваня продолжил. — Царевич, а отец родной, ты же научишь меня потом сопротивляться этому богомерзкому воздействию, которое использовал сегодня Филипп. — Само свою тебя научу, — кивнул я. «Э, царевич!» — Ванюша огляделся по сторонам, а потом еще раз проверил работоспособность устройства, стоявшего на журнальном столике. Над совойски после дознания валить, без вариантов, весь рот валить наглухо, и их мелких выблитков тоже, чтобы эта зараза снова по Европе не распространился Готов лично всех этих тварей исполнить!» Я перевел взгляд на Прохора, который кивнул. «Олегович прав, в России такой геморрой не нужен». Кивнул и сам. «Согласен» и прикинул, сколько мне еще предстоит вынести подобных приговоров и сколько исполнить лично. «А я не знаю, что мне с ним делать. Как мне с ним бороться?» Император уже рассказал о произошедшем младшему брату и лучшему другу о выходке внука и ожидал их реакции. Великий князь решил пока промолчать и глянул в сторону князя Пожарского, который осторожно протянул. «Коляшка, может, ты в очередной раз сгущаешь краски?» «Краски сгущаю!» Император внезапно скинул пиджак, закатал рукав рубашки и продемонстрировал здоровенный синяк на правом предплечье. этот внучок меня осаживал на примирении, когда эта тварина с форца выступать начал. Я думал, Лёшка мне руку сломает, а я, между прочим, в доспехе был. Лёшка — это мой хвалёный доспех, как бумагу, промял и даже не напрягся». «Я чё там, с форца выступать начал?» озаботился Владимир. Выдав подробности, император раздражённо спросил. Первый понимает, что я имею в виду. Плевал Лёшка на всех этих королей, императоров и пап с Пизанской башни И они, что характерно, такое его отношение к ним чувствуют, но почему-то принимают как должное. А что будет с Лёшкой дальше? Думал этим летом его отправить в московскую гарнизонную прокуратуру на практику. А теперь сомневаюсь. Здесь он с царственными особами со всего мира общается. А в прокуратуре будет обычному следаку или помощнику прокурора подчиняться. «Как бы не вышло очередного позорища сродни тому, что случилось в родном училище!» «Колешка, не наговаривай на внука», — достаточно жестко заявил князь Пожарский. «Себя-то вспомни, ты училище заканчивал уже в качестве цесаревича, а потом еще в этом качестве в гвардии служил. Опозорил ты род? И я не имею в виду наши общие мелкие забавы». «Не было такого», — буркнул император. «Вот и о так не думай». И не отправляй внука этим летом в прокуратуру, пусть лучше нормально где-нибудь отдохнет. Тем более производственная практика у него будет только после второго курса, а там, глядишь...» Тут решил вмешаться Владимир. «Коляшка, Мишаня прав, на Лёшку и так много свалился, а ты на него всё давишь и давишь. Ослай поводок, дай молодому человеку хоть капельку свободы, а то получится как с училищем». «Эй, туда же!» — опять буркнул Николай. «Ладно, хоть выслушали». «Обращайся», — хмыкнул Пожарский. Когда собираешься с Эльденбургскими о свадьбе сговариваться? «Не сыпь мне соль на рану!» — буквально взвыл император, не удержался и захохотал. «От же Лешка, пиздюк малолетний, всё равно сделал по-своему!» Кардинал Римской католической церкви вот уже минуту крушил мебель в своём кабинете, а облегчение всё не наступало. Доломав старинное кресло, он понял, что впустую тратит время. Только мучения другого человека смогут компенсировать те оскорбительные выражения, которые по телефону позволил в его адрес папа Франциск. Своего секретаря кардинал трогать не стал. Тот был хоть и слегка туповат, но исполнителен. Постоянных обитателей апостольского дворца трогать тоже не стоило. А вот... Хозяин кабинета выдохнул, подошел к окну и взглянул на площадь Святого Петра. Этот вполне подойдет. пробормотал он и потянулся к намеченной жертве. Молодой человек упал на мостовую и забился в конвульсиях, напоминавших эпилептический припадок. А кардинал расслабился. Удовольствие от мучений жертвы, от ее беспомощности и боли в угасающем разуме было сродни оргазму, но гораздо сильнее и ярче. «Теперь это личное, принц!» — кардинал счастливо улыбался. «Теперь личное!»